Бойцов подстегивали градом восклицаний. «Браво, Хелмсгейл! Хорошо, отлично, Горец! Твоя очередь, Филем!» Друзья Хелмсгейла сочувственно повторяли. "Выби ему, буркалы!» Хелмсгейл поступил лучше. Внезапно нагнувшись, затем выпрямившись, волнообразным движением присмыкающегося он ударил Филем Гемедона под ложечку. Колосс зашатался. «Незаконный удар!» — крикнул Виконт Барнард. Филем Гемедон опустился на колено Кильтру и произнес. «Я начинаю согреваться». Лорд Дизертем, посовещавшись с рефери, объявил. «Пятиминутная передышка». Филем Гемедон был близок к обмороку. Кильтер фланелью отер ему кровь на глазах и пот на теле, затем вставил в рот горлышко фляги. Это была одиннадцатая схватка, не считая раны на лбу,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 А достопочтенный член парламента от местечка сент сэр Бартелемью Грейздию прибавил. «Пускай мне возвратят моих пятьсот гиней, я ухожу». «Прекратите состязание!» — крикнули арбитры. Но Филем Гемедон поднялся, шатаясь как пьяный, и сказал. «Продолжим поединок, но с одним условием. За мною тоже признается право нанести один незаконный удар». Со всех сторон закричали «Согласны!». Хелмсгейл пожал плечами. После пятиминутной передышки схватка возобновилась. Борьба, которая для Филем Гемидона была сплошной мукой, казалась забавой для Хелмсгейла. Вот что значит наука. Маленький человечек нашел способ засадить великана. Иначе говоря, Хелмсгейл вдруг захватил огромную голову Филем Гемедона под свою левую стальным полумесяцем изогнутую руку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 «Нет больше Филем Гемедона! Ставлю на Хелмсгейла! Моё перство было Аква и мой титул лорда Белью против старого парика архиепископа Кентерберийского!» «Дай-ка твою морду!» — сказал Кельтер Филем Гимедону, и, поливая окровавленную фланель из горлышка бутылки, обмыл ему лицо джином. Показался рот. Филем Гемедон открыл одно веко. Виски у него, казалось, были рассечены». «Еще одна схватка, дружище», — сказал Кельтер, — «за честь нашего города». Валийцы и Ирландцы понимают друг друга, однако Филем Гемедон ничем не обнаружил, что он еще способен соображать. При поддержке Кельтера Филем Гемедон поднялся. Это была двадцать пятая схватка, потому как этот циклоп, ибо одного глаза он лишился, стал в позицию, все поняли, что это конец».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 «А что это такое?» «Гуинплен».